Глава 128. Золотая W. Во время обучения в Англии я наткнулся на исследование про мотивацию сотрудников. В нем было сказано, что важнее денег для людей была возможность учиться. Это повышало их личную капитализацию. А также возможность брать на себя большую ответственность, чтобы расти в компании и влиять на свои результаты. В бизнесе агентства недвижимости нет сложной иерархии. Ты брокер, И это уже самая крутая и доходная должность. После брокера идет руководитель департамента и потом сразу учредитель. Причем продавец зарабатывает даже больше руководителя, имея при этом больше свободы. Чтобы брокерам было интереснее работать, я ввел грейды – разделение на уровни. Придумал для брокеров серебряный, золотой и бриллиантовый статусы. Для получения грейда брокеру нужно было проработать в Вайтвилл определенное количество времени и продать недвижимости на круглую сумму. Например, золотой статус мы давали после полугода работы и закрытия сделок на 400 миллионов рублей. Такой сотрудник получал с каждой сделки уже 32% вместо 30%. Вместе с этим брокеру вручали золотой значок в виде нашей фирменной буквы W. Тему со статусами и значками я подсмотрел в сетевом бизнесе. Там она хорошо работала и служила отличной мотивацией. Бриллиантовый статус я решил давать сразу после двух лет работы в компании и закрытых сделок на 1 миллиард. Такой грейд давал брокеру 35% от вознаграждения компании. Первой этой планки достигла Татьяна. Мы вручили ей значок из золота с тремя аккуратными бриллиантами. После того, как ее результат повторили еще два брокера, я решил придумать новый статус – платиновый. Для его достижения нужно было закрыть сделок на 5 миллиардов и проработать в компании 5 лет. Платиновый значок ждет своего первого обладателя. За время своей предпринимательской деятельности я хотел побуждать сотрудников, а не заставлять их работать. Мне нравилось добиваться результатов, вдохновляя людей, а не контролируя их. Я помню, как в какой-то из осенних вечеров мы сидели с командой в офисе, и я воодушевленно предложил. «А давайте поставим цель продать на 1 миллиард за месяц. И если выполним этот план, то всей командой полетим отдыхать на море». Идея была настолько вдохновляющей, волнительной что я даже встал со стула и начал ходить по залу. К своему первому миллиарду наша команда шла почти 9 месяцев, а сейчас надо достичь этого же результата всего за один. Все как один с удовольствием и блеском в глазах поддержали эту идею. Пока, правда, никто не представлял, как сделать этот большой и непонятный миллиард. С точки зрения бизнеса, мой расчет строился на чистой математике. Я прикинул, что поездка может обойтись компании примерно в 1 миллион рублей но объем дохода, который мы сгенерируем, закрыв сделок на такую сумму, будет равен нескольким десяткам миллионов. Да и не только ради денег я строю свою компанию. Мне нравится куражиться, путешествовать и кайфовать, и я подумал, что будет круто сделать это вместе с командой. Появившаяся на горизонте поездка и большая цель вдохнули в команду заряд энтузиазма, и ребята с новой силой бросились обрабатывать входящие звонки и ездить по показам. Я же тем временем, насмотревшись на правильную эстетскую недвижимость, решил съехать с уставшей квартиры на Белорусской с ароматом мусорных баков и снял свои первые апартаменты в Сити. Думаю, это были самые маленькие апартаменты, которые только можно найти в башнях, всего 45 метров, но одновременно для меня это был большой шаг – переход на новый слой жизни. Мне больше не нужно было входить в подъезд по каше из рекламных газет, затыкать нос и быстро подниматься пешком на третий этаж – нырять за железную дверь заставленной заставленный старыми чемоданами тамбур. У подъезда теперь я встречал не бомжей с крысами на перегонки, ныряющих в мусорной баке, а стильных и приятных соседей. В мой подъезд вели большие парадные прозрачные двери, а в лобби стояли диваны и торшеры. Это был не просто новый дом. Это был новый мир».